Когда в 1853 году она выпустила книгу «Ключ к хижине дяди Тома», представление оригинальных фактов и документов, на основе которых была написана эта книга, это вот такое длинное название у нее, сразу в предисловии она говорила о том, что эта книга – реальность, это факты, это не выдумка ни в коем случае, это действительно реальная жизнь. И на этом она настаивала. И вообще на этом всегда настаивали аболиционисты, когда они писали свои книги. Для них это было очень важно – подчеркнуть, что все то, что читают люди в романе, это не выдумка, что, может быть, героям даны другие имена. Что-то здесь, так сказать, закамуфлировано, спрятано немного. Чуть-чуть, может быть, изменена последовательность событий. Но на самом деле вот перед нами такой вот срез реальной жизни. Комментарий историка литературы Ольги Пановой. Гарриет Бичерс Хижина дяди Тома.